Глава 32. Парикмахерский конфликт. Но начать разбор полётов на тему, кому и чего дозволено или категорически запрещено, я не успела, потому что уставилась на прядь волос. Ту, над которой священно действовал аст. Я моргнула, как в замедленной съёмке, потому что реальность, данная в ощущениях, доходила с трудом. Она никак не соответствовала той, что была ещё час назад.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 «Будет сохранить сей дивный водопад хотя бы до завершения того праздника, которым ты планируешь одарить своих подданных». Растёкся жидким шёлком Друсу, дипломатично пытаясь зайти с другой стороны. И ещё один манипулятор и провокатор на мою голову нашёлся. Вернее, сама нашла. «Неразумнее. Княжеские регалия на волосах покороче носить удобнее».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 Дроу ничего не сказала. Он принялся бить себя по спине короткой плетью, раз, другой, третий, с силой, но молча. Длинные волосы для дроу отличительная черта высокородной матроны. Он не может видеть короткие пряди и подчиняться безусловно, потому желал привести твой вид в соответствии с идеалом дроу. Почти торопливо заговорил Чэр, изыскивая оправдания очень выгодные тени. «Я не Матрона из подземелий Дросу, а Ригаль Эшкиградеса», — раздраженно поправила я. «Всё достало». Едва начала привыкать к тому, что я не человек, а наследница Гвенда, так меня под другую мерку подогнать пытаются, не спросив. «Да, моя княгиня», — согласился Решкири и небрежно предложил. «Мне убить его?» «Считаешь, в виде зомби он будет более послушен и полезен?» «Не верю, это упрямство уже ничем не выбьешь».